Глава тридцать седьмая. Посланник. Как мы помним, Ролан, вернувшись в Люксембургский дворец, спросил о первом консуле. Ему доложили, что первый консул занят с министром полиции. Ролан был своим человеком во дворце. Возвращаясь из поездки или с делового свидания, он привык, с какой бы высокой особой ни уединился Бонапарт... Без стеснения приотворять дверь кабинета и заглядывать туда. Порою первый консул был настолько занят, что не замечал его. Тогда Ролан произносил лишь одно слово «генерал», что означало на языке, понятном только им двоим, старым однокашникам. «Генерал, я здесь, я вам нужен, жду ваших приказаний». Если помощь Ролана не требовалась Бонапарту, он кивал головой «хорошо». В противном случае коротко приказывал «Входи». Ролан входил в кабинет и, отступив к окну, терпеливо ждал распоряжений. На этот раз Ролан, как обычно, просунул голову в дверь. «Генерал, входи!» — отозвался первый консул, явно обрадованный его появлением. «Входи, и входи!» Ролан вошел в кабинет. Как ему и говорили, Бонапарт был занят с министром полиции. Тема, которую они обсуждали и которая, видимо, серьезно тревожила первого консула, представляла интерес и для Ролана. Дело шло о новых ограблениях дилижанцев, совершенных соратниками Егу. На столе лежали три протокола о нападении на дилижанцев и на две почтовые кареты. В одной из почтовых карет ехал казначей итальянской армии, Трибер. Ограбления произошли. Первые между Мексимьей и Мон-Люэль на большой дороге, пересекающей округ Бейлинье, второе на берегу озера Силан со стороны Нантьюа, третье по дороге от Сент-Этьена на бург в местечке под названием Короньер. Во время одного из нападений произошел примечательный случай. Вместе с казенными деньгами Грабители по ошибке захватили пачку денег в четыре тысячи франков и шкатулку с драгоценностями, принадлежавшие пассажирам. Те горько сокрушались о пропаже. Как вдруг мировой судья в Нантьюа получил письмо без подписи, в котором было указано место, где зарыты сокровища, и содержалось просьба вернуть их владельцам, так как соратники Егу воюют с государством, а не с частными лицами. В другом случае, возле короньера, где кучер почтовой кареты, несмотря на приказ остановиться, погнал лошадей во весь опор, разбойникам пришлось стрелять, и соратники Егу сочли долгом возместить убытки почмейстра и выплатили ему за убитого коня 500 франков. Как раз за такую сумму лошадь была куплена неделю назад, эта оценка доказывала, что бандиты понимали толк в лошадях. К протоколам, составленным местными властями, были приложены показания пассажиров. Бонапарт немилосердно фальшиве напевал про себя тот непонятный мотив, о котором мы уже упоминали. Это означало, что он вне себя от ярости. Надеясь получить какие-нибудь новые сведения от Ролана, он велел ему войти. — Честное слово, — пробурчал он, — весь твой департамент взбунтовался против меня. Ну-ка, посмотри сам. Бросив взгляд на донесение, Ролан все понял. «Вот именно, генерал», — ответил он. «Поэтому я и вернулся, чтобы это обсудить». «Ладно, обсудим. Но сперва вели Бурьену достать атлас департамента Франции». Ролан принес атлас и, угадывая желание Бонапарта, раскрыл карту департамента Н. «Та самая», — кивнул головой первый консул. «Теперь покажи, где это произошло». Ролан указал точку в окрестностях Леона. «Смотрите, генерал. Вот место первого нападения. Вот здесь, против поселка Белинье. А второе?» «Второе произошло тут», — продолжал Ролан, проведя пальцем к другому краю департамента, ближе к Женеве. «Вот озеро Нантюа, а вот села. Ну, а третье?» роланд ткнул пальцем в середину карты. «Генерал, вот точное место». Короньер не обозначен на карте как пункт незначительный. — Что такое короньер? — Генерал, у нас так называют мастерские кровельные черепицы. Они принадлежат гражданину Терье. Вот место, где они должны быть обозначены на карте. Иролан отметил кончиком карандаша на листе атласа участок, где была задержана почтовая карета. — Как? — удивился Бонапарт. — Это произошло всего в полмиле от Бурка. Почти в полумиле, генерал. Этим объясняется, почему раненого коня привели в Бург, и он околел в конюшнях Беля Альянса. «Вам ясны все обстоятельства дела, сударь?» — резко спросил Брапарт, министр полиции. «Да, гражданин первый консул», — ответил тот. «Я требую, чтобы грабежи на дорогах прекратились. Я приложу все усилия. Дело не в том...» что приложить усилия, а в том, чтобы добиться успеха. Министр поклонился. — Лишь при этом условии, — добавил Бонапарт, — я соглашусь признать, что вы действительно тот искусный политик, каким себя считаете. — Я постараюсь вам помочь, — гражданин, — заявил Ролан. — Я не осмеливался просить вашего содействия, — сказал министр. — Я окажу вам помощь. Не предпринимайте ничего, не обсудив это вместе со мной Министр вопросительно посмотрел на первого консула. — Ладно, — решил Бонапарт, — ступайте. Ролан посетит вас в министерстве. Министр низко поклонился и вышел. — В самом деле, — продолжал первый консул, — для тебя, Ролан, вопрос чести уничтожить этих бандитов. Во-первых, грабежи происходят в твоем департаменте. И, кроме того, разбойники что-то замышляют против тебя и твоих родных. — Наоборот, — возразил Ролан, — меня приводит в бешенство. Именно то, что они щадят меня и мою семью. — Постой, объяснись точнее, Ролан. Здесь каждая подробность имеет значение. Мы как будто снова начинаем войну с бедуинами. — Посудите сами, генерал. Я принимаю решение провести ночь в Сейонском монастыре, ибо там, по слухам, водится привидение. И действительно, передо мной появляется призрак, но совершенно безобидный. Я дважды стреляю в него из пистолета, но он даже не оборачивается. Далее. Задержан дилижанс, в котором едет моя мать. Она падает в обморок. Один из разбойников с величайшей заботливостью приводит ее в чувство, Трет ей виски уксусом, подносит нюхательные соль Мой брат Эдуард стреляет в бандитов, а те обнимают его, ласкают, хвалят за храбрость, чуть ли не дарят ему конфеты в награду за хорошее поведение. И наоборот. Моего друга, сэра Джона, когда он после меня идет в монастырь, принимают за шпиона и закалывают кинжалом. Он умер. Он умер. «Нет, совсем напротив. Он чувствует себя превосходно и хочет жениться на моей сестре. Вот как?» «Он сделал предложение по всем правилам. И что же ты ответил?» «Ответил, что согласие зависит от двух лиц. От твоей матери и тебя это справедливо. Вовсе нет. От самой моей сестры и от вас». От нее само это понятно, но при тут я? — Вы же говорили, генерал, что хотите сами выдать ее замуж. Бонапарт задумался и, скрестив руки на груди, стал ходить по кабинету. Потом вдруг спросил, остановившись перед Роланом, — Кто он такой, твой англичанин? — Вы его видели, генерал. — Я не говорю о наружности. Все англичане одинаковы. Бледная кожа, голубые глаза, рыжие волосы и лошадиная челюсть. «Это из-за «в», — генерал серьезным тоном пояснил Ролан. «То есть как-то из-за «в». «Ну да, ведь вы учились английскому языку, генерал». «Точнее, я пробовал учиться». «Тогда учитель верно объяснял вам, что звук «в» произносит, уперев язык в зубы. «А так как англичане поминутно произносят за «в» и, стал бы толкают зубы языком, то под конец у них и вытягивается челюсть». Та самая, как вы правильно заметили, лошадиная челюсть — характерная черта их физиономии. Бонапарт вопросительно взглянул на Ролана, не зная, шутит ли этот неисправимый насмешник или говорит серьезно. Ролан был невозмутим. «Таково твое мнение?» «Да, генерал. И мне кажется, что с точки зрения физиологии оно стоит любого другого». У меня множество наблюдений такого рода, я их высказываю при всяком удобном случае. Вернемся к твоему англичанину. охотный генерал. Итак, я спрашивал, что он за человек. Это настоящий джентльмен, очень смелый, спокойный, невозмутимый, очень благородный, очень богатый. И кроме того, что вряд ли служат ему рекомендации в ваших глазах, Племянник лорда Гранвилля, премьер-министра его величества, короля Великобритании. — Как ты сказал? — Я сказал, премьер-министра его величества, английского короля. Бонапарт снова зашагал по кабинету, потом, подойдя к Ролану, вдруг спросил. — Могу я повидать твоего англичанина? — Вы отлично знаете, генерал, что для вас нет невозможного. — Где он? — В Париже? — Разыщи Разыщи его. «И ко мне». Ролан привык повиноваться без рассуждений. Он взял шляпу и направился к двери. «Пошли ко мне, Бурьена», — приказал первый консул, когда Ролан дошел до порога. Через пять минут после ухода Ролана явился Бурьен. «Садитесь, Бурьен», — сказал первый консул. Секретарь сел за стол, разложил листы бумаги, обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать. «Вы готовы?» — спросил Бонапарт, усевшись на край стола, за которым писал Бурьен. То была одна из его привычек, приводившая в отчаяние секретаря, так как первый консул, диктуя, непрерывно раскачивался, отчего письменный стол шатался и колыхался, словно корабль в бурном море. «Я готов», — ответил Бурьен, который привык, в конце концов, ко всем причудам первого консула. «Тогда пишите». И начал диктовать «Его Величеству, королю Великобритании Ирландии от Бонапарта, первого консула Французской Республики, призванный по воле французского народа занять первый пост в правительстве республики, я счел уместным обратиться с личным посланием к вашему Величеству. Неужели война, которая в течение восьми лет опустошает четыре части света, должна длиться вечно? Неужели нельзя прийти к соглашению? Как могут две великие нации, самые просвещенные в Европе, более сильные и могущественные, чем того требует их безопасности и независимость, как могут они приносить в жертву ложно понятому престижу и безрассудной ненависти выгоды торговли, благосостояния страны, благоденствия и населения? Или они не хотят признать, что мир — это величайшая необходимость и высшая слава? Подобные мысли не могут быть чуждыми вашему величеству, государю, правящему свободным народам ради его счастья и процветания. Пусть ваше величество не сомневается, что мною движет только искреннее желание вторично попытаться содействовать всеобщему умиротворению. итак я предпринимаю Новый шаг. Обращаясь непосредственно к вам с полным доверием, не прибегая к дипломатическим формальностям, каковы, быть может, и необходимы для слабых государств, желающих скрыть свое бессилие, но у государств могущественных лишь доказывают стремление обмануть друг друга. Франция и Великобритания, злоупотребляя своей мощью, еще долгое время могут, к несчастью для всех народов, воевать до полного истощения. Но смею вас заверить, судьба всех цивилизованных наций зависит от окончания войны, охватившей пожаром весь мир. Бонапарт остановился. «Кажется, так будет хорошо», — сказал он. «Прочтите вслух, Бурьен». Секретарь прочитал продиктованное ему письмо. После каждого абзаца первый консул удовлетворенно кивал головой, говоря, «Продолжайте». Даже не дослушав последних слов, он взял письмо из рук Бурьена и поставил свою подпись новым пером. Он никогда не пользовался тем же пером больше одного раза, ничто так не раздражало его, как чернильное пятно на пальцах. — Хорошо, — сказал он, — запечатайте и поставьте адрес лорду Гренвилю. Бурьен исполнил приказание. В это время послышался стук коляски, въехавший во двор Люксембургского дворца. Минуту спустя дверь отворилась, и вошел Ролан. — Ну, что? — спросил Бонапарт. — Я же говорил, что для вас нет невозможного, генерал. — Твой англичанин с тобою? — Я встретил его на перекрестке Бюсси. И, знаешь, ты, вы не любите ждать, — принудил его сесть в коляску. Честное слово, мне едва не пришлось тащить его силой, прибегнув к помощи стражников с улицы мазарини Он вреден готе и высоких сапогах. — Пусть войдет, — бросил Бонапарт. — Входите, милорд, — пригласил раллан обернувшись к двери. Лорд Танли появился на пороге. Бонапарту довольно было одного взгляда, чтобы узнать этого образцового джентльмена. Слегка похудевший, немного бледный, сэр Джон выглядел подлинным аристократом. Он молча поклонился, выжидая, как истый англичанин, чтобы его представили. «Генерал», — торжественно произнес Ролан, — «имею честь представить вам сэра Джона Танли, который прежде готов был ехать на край света, чтобы увидеть вас своими глазами, и которого чуть ли не насильно я сегодня привел в Люксембургский дворец». «Входите, входите, милорд», — сказал Бонапарт. «Мы видимся не впервые, и я не впервые выражаю желание с вами познакомиться. Было бы почти неблагодарностью с вашей стороны противиться моему желанию». «Мне служит оправданием только то, генерал», — отвечал сэр Джон по обыкновению на чистом французском языке, «что я не смел поверить оказанной мне чести». И, кроме того, вы, разумеется, ненавидите меня из чувства патриотизма, подобно всем вашим соотечественникам, не правда ли? — Ничуть не бывало, генерал, — возразил сэр Джон с любезной улыбкой. — Они искренне восхищаются вами. — А вы разделяете нелепый предрассудок, будто национальная честь требует ненавидеть сегодня врага, который может завтра стать другом, не так ли? Франция почти стала для меня второй отчизной, генерал. И мой друг Ролан подтвердит, что я с нетерпением ожидаю дня, когда Франция станет моей истинной родиной. Итак, вы не будете возмущены, если Франция и Англия примирятся на благо народа всего мира. День, когда это произойдет, станет для меня счастливейшим днем. А если бы вы могли содействовать... Успеху этого дела вы бы согласились помочь нам. Я готов посвятить этому жизнь. Ролан сказал мне, что вы в родстве с лордом гранделем Я его племянник. Вы с ним в добрых отношениях. Он очень любил свою старшую сестру, мою покойную мать. Он питает к вам те же родственные чувства, как к вашей матери. Да, только теперь мы не общаемся». Он выжидает, пока я вернусь в Англию. Вы согласились бы вручить ему письмо от меня? Кому оно адресовано? Королю Георгу Третьему. Такое поручение — большая честь для меня. Вы возьметесь передать вашему дяде то, чего нельзя написать в письме. Слово в слово. Каждая фраза генерала Бонапарта, достояния, истории — «Тогда скажите ему». Тут первый консул обратился к секретарю. «Бурьен, достаньте последнее послание русского императора». Раскрыв папку, Бурьен вынул письмо и подал Бонапарту. Бросив взгляд на письмо, первый консул протянул его лорду Танлию. «Скажите ему первым делом и прежде всего другого, что вы прочли это послание», — добавил Бонапарт. Сэр Джон с поклоном взял письмо и прочел. «Гражданин первый консул, вы возвратили мне вооруженными и в новом обмундировании по форме их частей девять тысяч русских солдат, взятых в плен в Голландии, и вы прислали их мне без выкупа, без обмена пленными, без каких-либо условий. Это поистине рыцарский поступок, а я имею честь считать себя рыцарем. Полагаю». Что лучшее, чем я могу отплатить вам, гражданин первый консул, за сей великолепный подарок, это предложить свою дружбу. Угодно ли вам принять сей дар? В залог нашей дружбы я возвращаю паспорта лорду Уитпорту, английскому посланнику в Санкт-Петербурге. Помимо того, ежели вы согласитесь стать, я не говорю моим секундантом, но моим свидетелем, Я вызываю на дуэль один на один всех монархов, каковы не пожелают вступать в борьбу против Англии и не закроют ей доступ в свои морские порты. Я начинаю с ближайшего соседа, короля Дании, и вы сами можете прочесть в придворных ведомостях письменный вызов, который я ему посылаю. Что мне еще остается добавить? Ничего. Кроме того что мы двое, объединившись, можем повелевать всем миром. остаюсь с вашим почитателем и искренним другом Павел. Обернувшись к первому консулу, лорд Танли спросил. — Известно ли вам, что русский император сумасшедший? — Вас навело на эту мысль письмо, милорд? — спросил Бонапарт. — Нет, но оно подтверждает мое мнение. — Что ж... Генрих VI Ланкастр унаследовал от помешанного корону Людовика Святого, и на британском гербе до сих пор красуются лилии французской династии, покуда я еще не соскоблил их своей шпагой. Сэр Джон усмехнулся. Его национальную гордость задели дерзкие притязания победителей Египта. Впрочем, продолжал Бонапарт сейчас еще рано говорить об этом. Всему свое время да процедил сэр джон морской бой при а букири произошел не так давно не так ли о я разобью вас не на море живо возразил бонапарт мне понадобилось балет пятьдесят чтобы обратить францию в морскую державу я держу победу вот здесь и он указал рукой на карту ближнего востока Но в настоящее время, повторяю вам, дело идет не о войне, а о мире. Мне необходим мир, дабы осуществить свои замыслы и прежде всего мир с Англией. Как видите, я играю в открытую, я достаточно силен, чтобы говорить откровенно. Если когда-нибудь дипломат скажет правду, это будет искуснейший дипломат во всем мире, ибо никто ему не поверит, и он беспрепятственно достигнет своей цели. «Значит, я должен передать моему дяде, что вы хотите мира, разъяснив при этом, что я не боюсь войны. То, чего я не добьюсь от короля Георга, я, как видите, могу получить от императора Павла. Однако Россия еще не достигла той степени цивилизации, чтобы я желал иметь ее союзницы». послушное орудие порой бывает полезнее, чем союзник, верно?» Но вы сами сказали, что император сумасшедший, а помешанных, милорд, лучше разоружать, чем вооружать. Я убежден, что такие великие нации, как Франция и Англия, должны быть либо неразлучными друзьями, либо непримиримыми врагами. В дружбе они, как два полюса, будут сохранять равновесие земного шара. Во вражде одна держава должна уничтожить другую и стать осью земли. А если... — Лорд Гренвиль, не подвергаясь сомнению, ваш военный гений усомнится в вашем могуществе Если он убежден, подобно нашему поэту Колриджу, что грозно-ракочущий океан охраняет наш остров и ограждает его неприступной стеной, что ему сказать? — Разверните нам карту земного шара, Бурьен, — приказал Бонапарт. Секретарь разостлал карту. «Вы видите эти две реки?» — спросил первый консул, подойдя к столу. И он показал сэру Джону Волгу и Дунай. «Вот дорога в Индию», — сказал он. «Я полагал, что дорога в Индию лежит через Египет, генерал», — заметил лорд Танли. «Я тоже так думал. Прежде. Или, вернее, я выбрал этот путь за неимением другого». Теперь же русский царь открывает мне новый путь. Пускай ваше правительство не вынуждает меня вступить на него. Вы видите карту? Да, гражданин, я смотрю внимательно. Итак, если Великобритания заставит меня начать войну, и мне придется взять в союзники преемника Екатерины, то вот что я сделаю. Я погружу на суда сорок тысяч русских солдат, Пущу их вниз по Волге до Астрахани. Они переплывут в Каспийское море и станут лагерем в Астрабаде в ожидании моего прихода. сэр Джон нагнулся над картой. Бонапарт продолжал. На Дунае я посажу на корабли сорок тысяч французских солдат. Прошу прощения, гражданин первый консул, но ведь Дуна принадлежит Австрии. К тому времени я завоюю Вену. Сэр Джон с изумлением взглянул на Бонапарта. — К тому времени я возьму Вену, — повторил тот. — Итак, по Дунаю спустится на судах сорок тысяч французских солдат. В устье их встретит русское флотилия и переправит в Таганрог. Оттуда я поведу их сухим путем вверх по течению Дона до Пратисбьянской и дальше до Царицына. Они поплывут вниз по Волге на тех же судах, что доставили 40 тысяч русских в Астеробад, и через две недели у меня будет 80 тысяч солдат в Западной Персии. Из Астеробада оба войска, соединившись, отправятся на Инд. персии исконный враг Англии, естественно, станет нашей союзницей. Это так но достигнув Пенджаба, вы уже далеко отойдете от союзной Перси, а восьмидесятитысячной армии совсем нелегко тащить за собой обозы с пролиантом. — Вы забываете, — возразил Бонапарт с такой уверенностью, будто поход уже начался, — вы забываете, что я оставил своих банкиров в Тегерании в Кабуле. Ну-ка. Вспомните, что случилось девять лет тому назад, во время похода лорда Корнеллса, сражавшегося против Типо Саида. У командующего не хватало припасов. Тогда какой-то простой капитан, не помню, как его звали, капитан Малькольм, подсказал лорд Танли. Вот именно! — воскликнул Бонапарт. — Я вижу вы хорошо, осведомлены капитан Малькольм. Вступил в переговоры с племенем Бринджари, индусских цыган, которые кочуют по всему Индостану и торгуют зерном. Эти цыгане служат верой и правдой тем, кто им хорошо платит. Они-то и снабдят мою армию провиантом. — Но придется переправиться через Инд. — Ну и что же? — отвечал Бонапарт. — Фронт у меня растянут на шестьдесят миль между Дэра и Смаилханом и Атоком. Я знаю, инт не хуже, чем Сену. Эта река течет медленно, по миле, в час. Ее средняя глубина в этом месте от двенадцати до пятнадцати футов, а на линии фронта можно чуть ли не в десяти местах переправиться вброд. Выходит, вы уже составили план наступления, — сказал сэр Джонс усмешкой. Да, я разверну наступление в плодородной, обильно орошаемой местности. Обойду стороной песчаные пустыни, отделяющие не Зовье, Инда, а Дражбутана. и именно с этого плацдарма успешно вторгались в Индию все завоеватели, начиная с Махмуда Газни в тысячном году и кончая Надир Шахом в 1739-м. А сколько армий за это время прошли тем же путем, на который я собираюсь вступить? Давайте считать. После Махмуда Газни совершил вторжение Магомед Гури в 1184 году с войском в 120 тысяч человек. После Магомеда Гури Тимурленг или тимур хромец которого мы называем Тамерланом, с войском в 60 тысяч человек. После Тимурленга Бабур, после Бабура Хумаюн, да что говорить? Индия покорится любому, кто захочет или кто сумеет ее завоевать. Вы забываете, гражданин первый консул, что все завоеватели, которых вы назвали, имели дело лишь с туземными племенами, тогда как вам придется иметь дело с англичанами. У нас в Индии от двадцати до двадцати двух тысяч солдат, и вдобавок сто тысяч степаев я оцениваю по достоинству силы противника». К Англии я отношусь с уважением, а к Индии с презрением. Как она того заслуживает? Всюду, где я сталкиваюсь с британской пехотой, я подготавливаю вторую, третью, если нужен четвертую линию обороны, допуская, что первые три могут не выдержать натиск английских штыков. Но там, где я встречаю одних сипаев, хлыст, вот все, что мне надо, чтобы разогнать этот сброд. У вас есть еще?» Вопросы ко мне, милорд. Один-единственный гражданин, первый консул, вы действительно хотите мира? Вот письмо, в котором я предлагаю мир вашему королю, милорд. И чтобы быть уверенным, что оно будет вручено его величеству, я прошу племянника лорда Гранвиля быть моим посредником. Все будет исполнено согласно вашему желанию, гражданин. Ручаюсь в этом головой и за себя, и за своего дядю. Когда вы сможете выехать? Я отправляюсь в путь через час. Не хотите ли вы высказать какое-нибудь желание перед отъездом? Нет. Во всяком случае, если бы и хотел, я оставляю все полномочия моему другу Ролану. Дайте руку, милорд. Это добрая примета, ибо вы представляете здесь Англию, а я Францию. Лорд Танли принял оказанную ему честь с сдержанным достоинством, выразив как чувство симпатии к Франции, так и чувство национальной гордости. Затем, с братской сердечностью пожав руку Ролану, он в последний раз отвесил поклон первому консулу и вышел. Проводив лорда Танли взглядом, Бонапарт задумался на минуту и вдруг заявил. «Ролан!» Я не только даю согласие на брак твоей сестры с лордом Танлием, но даже хочу этого. Слышишь? Я этого хочу. Он произнес эти слова с особенным ударением, и всякому, кто знал первого консула, становилось ясно, что они означали не «я хочу», но «я требую». Ролан, охотно подчинявшийся тирании первого консула, горячо поблагодарил его за это решение.